Глава 19. Алена. Неделя на роскошном острове прошла как один день. «Алён, так не хочется уезжать. Может, мы останемся ещё ненадолго?» сказала грустным голосом Аврора, прихлебывая сока. «К сожалению, не можем, дорогая, но я знаю, что нужно сделать, чтобы обязательно вернуться», улыбнулся я девчушке, удивляясь собственным мыслям. «Что?» Глаза Авроры загорелись, как сотни маленьких огоньков, и забегали. «Нам нужно оставить здесь какую-нибудь вещь». «Зачем?» — нахмурила она свои бровки. «Примета такая. Если оставляешь свою вещь, то ты обязательно сюда вернешься. И мы сделали, как хотели. Перед отъездом спрятали каждая в своей комнате по вещи. Я оставила свою помаду, а Аврора — любимую игрушку зайчонка. Надеюсь, эта примета сбудется. Столица встретила нас пасмурной хмурой погодой, на улице шел снег с дождем. Я немного поежилась, смотря на всю эту сырость. Вот бы сейчас опять лежать на золотистом горячем песочке и слушать песню волн. Мы с Авророй быстро переоделись в теплые вещи в комнате матери и ребенка и пошли к машине, которая нас уже дожидала. За эту неделю я ужасно соскучилась по Славе. Вроде прошло-то всего ничего, семь дней, а на самом деле нас разлучили будто бы на вечность. Городские пейзажи сменились на сырую темную трассу и заснеженный лес. Аврора тихонько посапывала на моих руках, когда наша машина резко затормозила. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил я водителя. «Да какой-то придурок выехал навстречу и остановился. Я сейчас», — сказал мужчина и вышел из автомобиля. Охранник, который сидел на переднем сиденье, пошел с ним. Я наблюдала за происходящим. Из машины, которая выехала нам навстречу и остановилась, вышли двое мужчин. Они были такие же большие, как и наш охранник. Это наводило жути. Между мужчинами началась какая-то словесная перепалка, и я вздрогнула от резких звуков. Это были звуки выстрелов. Наши сопровождающие одновременно упали на сырую землю. Алена вывела меня из транса Аврора, про которую я забыла, находясь в шоке от происходящего. Алена еще раз повторила девчушка. «Что, милая?» «Мне страшно, что это было?» Из детских глаз потекли слезы. «Ну-ну, милая, все хорошо». Дверь с моей стороны резко открылась, и я узнала одного из громил. Это он ведь стоял у той машины. «А вот и приз», — заговорил тот. «Давайте, выползайте». Сопротивляться и что-либо выкрикивать ему было бесполезно. У меня на руках и без того рыдал испуганный ребенок. Я вылезла из автомобиля. Хотела было припрятать в карман телефон, чтобы потом позвонить, но у меня его отобрали. Мой мозг в стрессовой ситуации вообще не соображает. Нужно было звонить Славе сразу, как только нас остановили, а не наблюдать за всем этим действием, как в кинотеатре. Я злилась на саму себя, но было уже поздно. Нас привели к этой самой машине и усадили на заднее сиденье. «Привет, зайчонок», — проговорил мужчина, который сидел сзади. От этого страшного голоса по моему телу побежали мурашки. Я не хотела поворачивать голову и смотреть на него. «Нет, нет, нет, это все просто страшный сон, который затянулся. Сейчас я ущипну себя и проснусь». «Что ты молчишь, милая? Язык отчасти проглотила», — рассмеялся мужчина. «Миша!» Это был мой бывший муж. При свете, который проходил сквозь тонированное стекло, я видела его черные глаза. Они были как у озлобленного зверя. За время, прошедшее с моего побега от него, он изменился. Сильно похудел, щеки впали, под глазами черные следы. Волосы отросли, как будто их не мыли месяц, а то и больше. На нем была потрёпанная одежда. «Что осталось от моего мужа?» «Нет, это не он. Это какая-то очень неудачная копия. Миша всегда был опрятный, от него приятно пахло парфюмом, а этот был похож на бомжа». «Вспомнила, надо же!» — заговорил тот. «Зачем я тебе? Отпусти нас». «Отпустить? Нет!» — протянул он. «Ты знаешь, как я был зол, когда узнал, что ты сбежала? А когда я узнал, что мы разведены я впал в ярость, хотел тебя наказать». Он поправил своей пятернюю грязную прядь волос, которая упала ему на лицо. «И ты нашел, сказала я. Возникла секундная пауза. «Нет, это ребята нашли, которым ты должна». Он протянул свою руку и погладил меня по щеке. «Что? Я никому ничего не должна». Мой мозг отказывался в это верить. «Знаешь, милая, когда ты сбежал, я не мог найти себе места. И один мой знакомый показал мне, как можно отвлечься». Он оскалился и продолжал. «Угостил таблеточкой, но одно дело не закончилось, и вышло так, что я задолжал некоторую сумму денег». Он сверкнул своими черными глазами, будто зверь, загоняющий в угол свою добычу. «Ты совсем с катушек слетел? Я не буду платить за твою наркоту!» Миша смерил меня презрительным взглядом и со всей силы ударил по лицу. Только каким-то чудом у меня не отлетела голова. «Это кто у нас тут?» Перевел он взгляд на Аврору, которая пряталась за мной. Не смею ее трогать, мразь! Прошипела я ему в лицо сквозь боль. Губа треснула, и во рту я почувствовал солоноватый вкус. У моего зайчонка прорезали зубки! Он посмотрел на меня с отвращением. Так вот, я продолжу. Нужные ребята нашли тебя! И оказалось, что моя жена подстилка какого-то миллионера. Я сначала не поверил, такая мышь, как ты, отцепила куш! Он захлопал в ладоши и рассмеялся мне в лицо. Браво, милая! В общем так! «Как получим деньги, мелкую отдадим ее папаше, а ты пойдешь мне, как трофей за моральный ущерб». От его слов меня передернуло. Душе зарылось желание убить этого подонка. где это я так нагрешила, что судьба постоянно тыкает меня в одну и ту же лужу. Пока Миша рассказывал, как он тосковал по мне, мы подъехали к какому-то дому. Вокруг был глухой лес, а по периметру дома раскинулся железный забор метр три в высоту. Я пыталась запомнить местность, чтобы сбежать при удобном случае. Нас с Авророй выдернули из машины и повели в сторону дома, но мы прошли его мимо и подошли к какой-то постройке на заднем дворе. Нас, как зверей, бросили в темный подвал, который освещала тусклая лампочка лича. Я осмотрела помещение. В подвале стояли два стула и потрёпанная раскладушка. От всего увиденного мозг стал просыпаться, а из глаз хлынули слёзы. «Алёна!» Дёрнула меня за руку Аврора, которая всё это время вела себя как мышка. «Да», — вырвалась у меня сквозь слёзы. «Не плачь», — она прижалась ко мне и обняла меня, моя храбрая девочка. «Папа нас спасёт. Мы не отдадим тебя ему».